Глава 7. Индия, унаследовавшая от матери нежную кожу, пряталась под длинными рукавами и широкополой шляпой, пока Люкер проводил ей экскурсию по Касе. Прямо от своего дома они отправились к широкой и пологой впадине, похожей на засохшее русло реки. Через это русло во время прилива лагуна Сент-Эльмо соединялась с заливом и полностью отделяла Бельдам от материковой части полуострова. Они прогулялись вдоль лагуны Сент-Эльмо, Инди восхитила красота спокойно-зелёной воды. "Не знаю, почему ты не рассказывала своим друзьям в Нью-Йорке про Бельдам", сказала Инди. "Это же идеальное место для вечеринки в загородном доме. У твоих друзей есть деньги, они могли бы себе позволить прилететь на выходные". На Лонг-Айленде нет ничего подобного, ничего настолько укромного. Люкеру не понравился вопрос, и для Индии это было очевидно. "Бельдам очень уединённое место", наконец сказал он. "Это семейное место. Он принадлежит нам, Макрэям и Сэвиджам. Мы никогда особо никого не приглашали". "Вообще?" удивилась Индия. В Бельдам что, никогда не было гостей? Конечно, были, ответил Люкер. Много раз, наверное, но в последнее время нет. С каких пор? Люкер пожал плечами. С тех пор, как Дафин окончил школу. А почему перестали приглашать гостей? Мы просто поняли, что гостям, людям не из нашей семьи, на самом деле не нравился Бельдам. Мне нравится, сказала Индия. «Ты из нашей семьи, дурочка!» «Иметь семью — это так странно», — задумчиво сказала Индия. «Со всеми этими людьми у тебя нет ничего общего, кроме родственных уз. Но тебе легче, потому что ты вырос в компании целой кучи людей. А у меня был только ты. Лучше просто я, чем я и твоя мать одновременно». «И то правда!» — воскликнула Индия. Но что заставило вас всех внезапно перестать приглашать людей в Бельдом? Ой, ну, я не совсем уверен. Неправда, запротестовала Инди. Скажи, скажи. Ну, у Дофина тут была вечеринка. Сразу после окончания школы, и он пригласил на выходные кучу друзей. И ты был на ней. В тем летом я проходил дополнительные курсы в Колумбийском университете. Я не смог приехать. Но большая Барбара и Элли были здесь. И все девочки ночевали в нашем доме, а мальчики остановились у Сэвиджей. Одесса и Мариан Севич, конечно, тоже там были, следили за происходящим. И что-то случилось? Люкер кивнул. Что? Не уверен, что это значит. Это значит, что я не совсем уверен, что именно случилось. Наверное, ничего. Но все девочки ночевали в нашем доме, а две спальни на западной стороне, та, в которой сейчас ты, и вторая напротив, выходят на третий дом. В ту субботу они не спали допоздна, болтали, сплетничали, делали причёски или чем там занимаются старшеклассницы, когда приезжают на пляж, и увидели что-то снаружи. Что увидели? Ну, как они подумали, они увидели женщину. Женщину Какую? Они не смогли толком рассмотреть. Просто женщину, толстую и в длинном платье. Это все, что известно. Что она делала? Она просто гуляла по двору или что-нибудь такое? Может, это была Мэриан Сэвидж? Мэриан Сэвидж всегда была очень худой, даже до того, как заболела раком. А они видели большую, толстую женщину. Она гуляла по крыше третьего дома. Что? Она просто ходила по крыше над верандой, заглядывала во все окна и пыталась приоткрыть их снаружи. Они не смогли хорошо рассмотреть, потому что было очень темно. Они Женщина забралась в третий дом? Не было там никакой женщины, ответил Люкер. Им померещилось. Это была коллективная галлюцинация или ещё что-нибудь. Там никого не было. Ты видела, как тяжело попасть в Бельдам? Никто не приедет сюда посреди ночи, особенно толстая женщина в длинном платье. И на эту крышу невозможно подняться без лестницы, а на утро никакой лестницы не нашли. Им всё это померищилось. Может, это была взломщица? Из толстых женщин получается посредственная взломщица Индия. И к тому же, зачем взломщику появляться здесь тогда, когда вокруг много людей, а не тогда, когда совершенно безлюдно? Эти девочки кричали, но женщина даже не обернулась на них. И куда она делась? Что с ней случилось? Девочки сказали, что она просто завернула за угол и исчезла. И больше они её не видели. Может, она забралась в окно с другой стороны? На следующий день кто-нибудь заходил в дом? Конечно же, нет. Не было никакой женщины. Но девочки испугались. Они разбудили Большую Барбару, Одессу, Мэриан Сэвидж и все вернулись в Мобил той же ночью. И с тех пор мы никого не приглашаем в Бельдам. И из того, что рассказывала Большая Барбара, у меня сложилось ощущение, что большинство людей сюда не приедут, даже если их пригласят. Заняты этой беседой, они подошли к дому Сэвиджей. Люкер остановился и указал на легкое движение в темноте. Видимая в окне второго этажа. Одесса готовится к приезду остальных. Она приезжает сюда так же давно, как и все мы. Ей отвели спальню на втором этаже, как раз ту, что выходит на третий дом. Но она отказалась. Вместо этого заняла третий этаж. Он весь в её распоряжении, и она утверждает, что жара её не беспокоит. Спустя 30 лет, полагаю, что и в самом деле нет. Люкер остановился у дома, и Индии показалось, что он скорее бы продолжил разговор об Одессе, чем завершил бы обход Бельдома. Она потащила его мимо дома Савиджы к самому краю косы. Здесь заходящее солнце бликовало резкими штрихами на бьющихся друг о друга волнах. "Я ничего не смыслю в морской геологии или как она там называется", сказал Люкер. "Поэтому я не могу сказать, что здесь происходит". Но когда я был в твоем возрасте, пляж здесь был намного больше, а теперь все под водой, и осталась всего лишь какая-то песчаная отмель, к тому же не самая безопасная. На вид она безопасная, но я бы не стал доверять этому виду. Когда я был маленьким, дюна только начинала формироваться, и Мэриан Сэвиш все ворчала про песок, клубившийся на крыльце третьего дома. Тогда мы еще не знали, что весь дом накроют. Каждый раз, возвращаясь, мы обнаруживали, что дюна стала чуть выше. А теперь смотри, сказал он, стоя спиной к воде. Отсюда почти ничего не видно за песком. Индия смогла разглядеть лишь большую часть второго этажа дома и единственное окно наверху. Её ослепило солнце, отражавшееся в уцелевших стёклах. Она прыгнула вперёд и наступила на основание дюны. Текстура здешнего песка заметно отличалась от пляжного, чтобы можно было говорить об основании дюны. Что ты делаешь? резко спросил Люкер. Я собираюсь забраться наверх и посмотреть в окна. Пошли. Она не без труда сделала пару шагов вверх. Нет! закричал Люкер. Индия обернулась и улыбнулась. Она его проверяла. Его нежелание говорить о доме самому без её расспросов было очевидным. Ты всё ещё боишься его, сказала она. Ты боялся, когда был маленьким мальчиком, но и сейчас всё ещё боишься. Она стояла на несколько метров выше, чем он, и её ноги медленно уходили в рыхлый мелкий песок. "Да", ответил он. "Конечно, боюсь. Спроси Ли, и она скажет, что тоже боится". "А Дофин? И он боится третьего дома?" Люкер кивнул. "А что насчёт большой Барбары и Одессы?" А им чего бояться, спросил Люкер. Они начали приезжать в Бельддам будучи уже взрослыми. Думаю, дом скорее всего действует только на детей. В нём нет ничего странного, нет никаких историй о привидениях или ещё чего-то. Наверное, это от того, что дом был пустым и на него поддувало песком, а здесь было настолько скучно, что не оставалось ничего лучше, чем пугаться. Вот и всё. Тогда заберись сюда со мной. И давай заглянем в окна. Я хочу посмотреть, не попал ли песок внутрь дома. Это небезопасно, Индия. Чёрт побери, Люкер, это грёбаные песчаные дюны. А ты на них уже достаточно насмотрелся на Файер-Айленд. Разве нет? Да, ответил Люкер. Но на острове были постоянные дюны, а они... не дюны непостоянные, нравоучительно сказала Индия. Вот что их делает дюнами. И к тому же, это всего метров 5 в высоту. Не дожидаясь разрешения отца, она повернулась и быстро зашагала к вершине. Стопни в сандалиях вязли в мелком белом песке, и она с трудом поднимала их. Она остановилась, сняла сандалии и бросила их Люкеру. Он поднял их, постучал ими по бедру и нетерпеливо взмахнул, ухватив за ремешки. Индия направилась к окну слева, чтобы заглянуть в комнату, которая была копией её собственной. Песок доходил до второго из четырёх рядов оконного переплёта. Босым индия добралась до вершины дюны. Она бы соскользнула вниз, если бы не схватилась за одну из геральдических лилий, украшавших фриз второго этажа. Она подтянулась прямо к окну, чтобы, как следует рассмотреть комнату, повторяющую её собственную. Впоследствии она не могла сказать точно, чего именно ожидала Но какими бы ни были ее ожидания, то, что она увидела, их не оправдало. Комната, идеально соответствовавшая ее собственной по пропорциям, деревянной отделке и украшениям, была оформлена в стиле, который она опознала как поздневикторианский. Там находились кровать из красного дерева с четырьмя высокими столбами, увенчанными резными ананасами, шкаф, комод и туалетный столик из того же дерева и украшенные в том же стиле. На полу были расстелены грубые циновки, а стены покрыты полосатыми зелено-черными обоями. С молдинга на стене свисало несколько гравюр в темных рамах, слегка покосившихся на своих треугольных подвесках. На столике у кровати стоял графин из рубинового стекла, накрытый перевернутым рубиновым стаканом. Индия видела, что в нем все еще налита вода. На туалетном столике Валялась куча кистей и открытая коробка с зеркалом, которые, как она подозревала, были набором для бритья. Солнце светило прямо в окно, ярко озаряя одну часть комнаты и оставляя другую в тени. Собственная чёрная тень любопытства Индии тянулась по полу условно испуганный призрак последнего обитателя комнаты. Через открытую дверь в холл она могла слабо различить перила лестницы ведущий на второй этаж Индия была очарована. Теперь, всматриваясь в сумерки комнаты, она увидела следы насилия, что учинило над этим местом безжалостное время. Зеркало в коробке для бритья треснуло, и осколок, упавший на комод, отражал пятно солнечного света на стене. Одна из подвесок у гравюры оборвалась, и Индия видела угол сломанной рамы, лежавшей в дальнем углу кровати. Толстый слой красной пыли покрывал циновку прямо под портерами, где сгнила обохрома. Но комната была на удивление нетронутой. Она с недоумением повернулась к отцу. Индия, что там? спросил он обеспокоенно и раздражённо. Люкер, ты должен подойти сюда и посмотреть. Это геральдическая лилия, благодаря которой она всё ещё держалась в забучшем оседающем песке, обломилась в её руках. Ахнув, Индия упала прямо на дюну. Руки и колени ушли в песок, и она удивлённо посмотрела на отца, который не поднимался ей на помощь. "Поняла, что я имел в виду", сказал он. "Спускайся". Она попыталась встать, но не смогла устоять на склоне. Стопню утопали в песке, и когда она изо всех сил пыталась их вытащить, её правая нога случайно пробила одну из нижних секций окна. Мысль о том, что какая-то ее часть теперь действительно находится внутри этой чудесно сохранившейся спальни, испугала Индию. Что-то, что пряталось у стены, вне поля ее зрения, теперь схватит ее за ногу и затащит в окно. Что-то, что... Она резко отдернула ногу и поползла прочь. — Индия, что случилось? — прошепел Люкер. — Я нечаянно, — прошептала она, откинувшись на песок и чуть скользнув вниз. Она поправила широкополую шляпу, которая сдвинулась на бок. «Я разбила одно из стекол в окне. Я не хотела, я...» «Все нормально», — сказал Люкер. «Ты не порезалась?» Она вытащила ногу и повертела ею из стороны в сторону. «Нет», — сказала она, сама удивившись, что не обнаружила крови. Оконное стекло должно быть уже было треснутым, и легкое давление ступни, добавленное к натиску песка, просто выдавило его внутрь. — Спускайся, — сказал Люкер. — Спускайся уже, а то заработаешь столбняк в первый же день. — У меня нет... Он внезапно осекся, услышав какой-то незаметный для Индии звук. — Это джип, — сказал он. — А остальные приехали. — Спускайся давай. Он бросил ей сандалии и побежал мимо дюны к другим домам. Индия подняла сандалии с песка, осторожно удерживая равновесие на склоне. Но вместо того, чтобы спуститься вниз, Она повернулась и снова подошла к окну. Она не желала поддаваться беспричинному страху люкера перед третьим домом. С лёгким трепетом она снова посмотрела в окно и, увидев, что комната не изменилась, почувствовала успокоение. На циновке лежало несколько крупных осколков разбитого стекла, уже покрывшихся небольшой горкой песка, просыпавшегося через отверстие. Стоило ей чуть сдвинуть ногу, Он посыпался быстрее. Она чувствовала себя виноватой в том, что из-за её неуклюжести песок наконец смог ворваться в комнату, хотя до сих пор ограничивался лишь первым этажом. Кто знает, если бы не её глупая ступня, песок мог бы подниматься сантиметр за сантиметром снаружи и полностью накрыть дом, не найдя надлежащего входа. Комната, бывшая идеальной, теперь была на пути к разрушению. И всё по её неосторожности. У неё появился соблазн пнуть второе стекло, и если бы не боязнь пораниться, она вполне могла бы это сделать. Она снова оглядела комнату. Если её засыплет песком, почему бы не вытащить оттуда вещи? Она подозревала, что именно страх, а не уважение к чужой собственности, удерживал Люкер от присвоения чудесных вещей, находившихся в этой комнате. И вероятно, в других тоже. Отвернувшись от окна, она решила предложить вывезти из дома всё ценное, пока его полностью не захватила дюна. Графин из рубинового стекла и стакан на прикроватном столике отлично бы подошли к её кровати на 74-й улице. Смотря через окно на графин, она думала о доме и гадала, сколько времени пройдёт, прежде чем она вернётся туда. Песок с шипением просачивался через отверстие в окне и сыпался на пол. У ног Индии образовалась небольшая воронка, и из любопытства она сняла ленту с полей шляпы, развязала ее и начала болтать над ямкой. Опустила ниже, и ленту засосала в воронку. Тянула настолько сильно, что шелк выскользнул из пальцев. Она уставилась в окно, И увидела, как внутри комнаты лента просочилась на вершину холмика, образовавшегося на циновке, как будто комната превратилась в огромные, медленно заполнявшиеся песочные часы. Индия заворожённо наблюдала, как утопает лента. Девочка была настолько сосредоточена на шепении песка по шёлку, что не обратила внимания на другой шорох в комнате. Но когда внезапно подняла глаза, то увидела, что дверь в коридор осторожно закрывается